Память преподобного отца нашего, Илариона Нового. Преподобный Иларион от юности возложил на себя иго иноческого жития. Последуя распятому Христу, он нес крест свой, побеждая страсти плотские воздержания. Уйдя с затвор и много лет пробыл в безмолвии, он, просветившись бесстрастием, превзошел добродетельную жизнь всех монахов, за что сподобился пресвитерского сана и впоследствии был игуменом монастыря. называемого Пеликит, находящегося в Азии близ Гелеспонта. Преподобный Ларион совершил много дивных чудес. Словом своим он изгонял от нив и виноградников животных вредящих растениям, молитвою останавливал сильный град и низвёл на землю дождь во время засухи. Подобно пророку Юлисею, разделил реку, исцелил сухорукого, даровал зрение слепому, избавлял от увечья хромых. изгонял бесов и наполнил множеством рыбы сети рыбаков при неудачном лове. Преподобный Иосиф Песнописец в тропоре восьмой песни канона, написанного им в честь святого, сообщает, что святой Иларион претерпел от мучителей за почитание честной иконы Спасителя, гонения и оскорбления, за что и называют его мучеником. По одним известиям преподобный Иларион жил в царствовании льва Арменина, ругавшегося святым иконам. Другие же считают временем его жизни царствование льва Исаурянина и сына его Капронима, бывших задолго до льва Арменина, что кажется более справедливо. За святые же иконы он пострадал в то время, когда в великий четверок воевода Капронима Лохандракон неожиданно напал с воинами на Пелекитский монастырь. Во время божественной службы он дерзко вошел в церковь, а затем в алтарь, приказал прекратить пение и поверг на землю святые и животворящие тайны Христовы. Потом, схватив, он заковал в железные цепи сорок двух избранных иноков. Из остальной же братья одним ранее нанес раны, терзая их тело, других же опалил. Сначала, обмазав им бороды и лица смолою, третьим обрезал носы и, наконец, зажег монастырь с церковью. А избранных отцов святых в числе сорока двух он послал в заточение на окраину Ефесской области и там, затворив их в одной старой бане, предал насильственной смерти. Полагают, что в это время пострадал и преподобный Иларион, как старший пасану игумена среди помянутых отцов.